Глава сорок четвёртая. Поразмыслив над этим, я решила не спешить пока с откровенностью. Хотя, надо признать, от всего происходящего со мной мне и самой было не по себе. Ещё недавно я мёрзла в холод, как любой простой смертный, а ещё раньше, находясь под крышей родного дома, даже представить себе не могла, что когда-нибудь... Мне будут повиноваться молнии и ветра, точно какой-нибудь сказочной героине. Но я рискнула управлять грозными силами природы, и у меня получилось. Получилось именно здесь. Может быть, это место в самом деле чем-то особенное, не только Эльхорн, в котором когда-то жили эльдарианы, но и само поместье. Мне ведь уже когда-то приходило на ум, что земля здесь древняя и должна многое помнить о прошлом. гораздо больше, чем люди, не заставшие тех времён. А если во мне в самом деле течёт кровь исчезнувшей расы, в нынешнюю эпоху природники с их интуитивным даром, который нельзя было описать в соответствии с академическими канонами, считались магами слабыми. Но теперь я знала причину. Всё дело было в том, что под толков Алдариан становилось всё меньше, а способности к природной магии проявлялись далеко не у всех. Она почти исчезла из мира, уступив место своей извечной противнице, академической магии. Но мой случай оказался практически исключительным. То ли звёзды в час моего рождения так совпали, то ли в действительности представители иной расы оказались среди моих предков с двух сторон. Но мне достался больший дар, чем обычно оказывался у природных магов. А здесь, на землях Эльхорна, Он с каждым днём становился всё сильнее и удивительнее. Доминик Винтергартен догадывался об этом, ведь его с самого начала заинтересовала моя магия, но только ли его? Сейчас я уже ни в чём не могла быть уверена, не знала, кому можно доверять, а кому нет. Его величество нельзя, это уж точно. А что касается мага, ставшего моим мужем, так ли бескорыстны его намерения, как он старался показать? Подаренное им кольцо всё ещё оставалось на безымянном пальце левой руки. Я почти о нём забыла, но сейчас внимательно осмотрела, повертев во все стороны. На первый взгляд, самое обычное обручальное украшение, о котором с замиранием сердца с ранних лет мечтает каждая юная особа. Но что я знала об академической магии, которой владел этот человек и всех её возможностях? А что, если под видом кольца он надел не какой-нибудь амулет, следящий или ещё какой-либо из тех, что изобрили его коллеги, вроде того, как они придумали предмет, позволяющий им связываться друг с другом на расстоянии. От этих мыслей меня отвлекли лёгкие шаги. С удивлением я увидела, что ко мне приближается девушка, показавшаяся смутно знакомой. Узнав в ней Цилестину Уэстон, Я поздоровалась с молодой леди. Несмотря на раннее время суток, в которое многие барышни ещё предпочитали нежиться в постелях, она выглядела собранной, энергичной и свежей, как майское утро. Светло-голубое платье с пелериной на плечах, аккуратнo сидящая на уложенных в корону из кос волосах шляпка с перьями. В руках сумочка и зонтик на случай непогоды. Простите за беспокойство, мисс Я знаю, что из-за траура в доме нельзя принимать гостей, но я обещала на днях навестить леди Глау. Просто по-соседски. добавила Селестина, и мне вдруг вспомнились все эти разговоры про неё и лорда Винтергардена. От чего-то это неприятное меня укололо. Пусть умом я и понимала, что не имею совершенно никакого права ревновать его. Разумеется, она воспримет Светски отозвалась я, несколько сомневаясь в собственных словах. В порядке ли мерит Глау после вчерашнего потрясения? Вы прибыли как раз к завтраку. О, замечательно. Дома я только стакан воды выпила, а здесьняя повариха очень хорошо готовит. Вы добрались сюда одна? Полюбопытствовала я. Что вы? Нет. Отец меня подбросил в карете. Он как раз отправлялся по делам, а на обратном пути заедет за мной. Взяв на себя обязанности экономки, которой в особняке после увольнения прежней до сих пор не было, я проводила гостей в столовую. Дом уже проснулся, начался новый день. Завтрак как раз накрывали, и я попросила горничную к счастью, это оказалось не Энни, поставить на стол еще одну тарелку и столовые приборы для леди Уэстон. А сама отправилась в ученическую, где уже привыкла трапезничать в компании своих воспитанниц. Но на лестнице была остановлена их дядюшкой. Он уже успел побеседовать с королем и сейчас направлялся в столовую. «Куда вы?» – осведомился мужчина, заступив мне дорогу. «К девочкам? Куда же еще?» Откликнулась я, пожав плечами. А как же завтрак? Я собираюсь позавтракать с ними, как обычно. Нет, качнул головой Мак. Сейчас мы вместе спустимся в столовую и позавтракаем там, как и положено супругам. Настоящим супругам, проговорила я, напоминая о фективном статусе наших отношений. Неважно, пока вы моя жена, вы будете сидеть рядом со мной. за завтраком, обедом и ужином. «Между прочим, у вас гости», — сообщила я. «И не только Его Величество. Там еще Целестина Уэстон пришла и уже ждет в столовой. Сказала, что к леди Глау, но, может быть, и к вам. Кто знает, вдруг она все еще питает надежду», — добавила в полголоса, но собеседник услышал и усмехнулся. А затем невозмутимо взял меня под руку и повёл обратно на первый этаж